Страница 587. Цепочки присоединительных конструкций создают напряжённость повествования, которая может отражать внутреннее состояние человека. У Льногульного жил как-то неудобно там. Что зашить – это я сам. И стирал как-то тоже сам. Это всё через отдельное А так вообще я ещё с приезда не мылся, этот факт. И фуфайка тоже. мыло тут нет в ларьке. А квартира ничего, детей нет, можно без помехи читать и вообще. Шолох. Нет, вижу, тут, кроме доктора да лекарств, ещё что-то надо. Точка. Может, нет. Ещё посильнее, чем доктора? Точка. Слово какое-то, чтобы ухватился он за него. Я слушал и думал, что всё это неправда. И ещё нет осени. Точка. И нету здесь никаких долин. А есть только... ображки, да берёзовая и дубковая колки. Особенно выразительна короткая бессоюзная присоединительная конструкция, которая создаёт отрывистую речь. Он музыкален. Он танцует то, что играет. Точка. Танцует руками. Точка. Головой. Точка. Губами. Всем телом. Присоединение сообщений, которое противоречит основному высказыванию или создаёт неожиданный переход от одной тональности к другой, подчёркивает комизм ситуации, характера, положения. Этот приём особенно часто используется в филитонах. А рядом высится пустующий замок каспара. который давно обещали отдать пионерам. Да вот никак не могут расколдовать его. А вы бы Хаттабыча пригласили, – посоветовал я. Ага. Оказывается, приглашали. точка Прилетал из Москвы на Ил-18 прямым рейсом из газетов. Страница 588. Водные и вставные конструкции. Кроме главных и второстепенных членов, в простом предложении встречаются слова и группы слов, которые не являются членами предложения и не вступают в синтаксические связи с ними. Это вводные вставные конструкции. Они тесно связаны с содержанием предложения, и поэтому их нельзя исключить без нарушения смысла предложения. Издали должно быть, из степи доходят перебивающие друг друга голоса. Издали из степи доходят это водные вставные конструкции, выделяются паузами. Параграф 261: водные слова и сочетание слов. Это страница 588. Водными называются такие, грамматически не связанные с членами предложения и не являющиеся членами предложения слова, и сочетания слов, которые в основном служат для выражения отношения говорящего к высказываемой мысли. Отнесённые ко всему предложению вводные слова и сочетания слов располагаются чаще в начале – или в конце предложения. Стало быть, по-вашему, физическим трудом должны заниматься все без исключения? На мой взгляд, внешность этого человека удивительно соответствовала его специальности. По всей вероятности, Ядро кометы состоит из химических соединений вроде воды, аммиака, метана. Из газет. Самгин заказал вино и сел напротив гостя. Столетние липы и дубы разрослись широко и буйно. «буки» напротив, здесь вводное слово, «несмотря на свою старость, росли больше вверх». Значит, вводные слова в сочетании слов не связаны со структурой предложения, что находит своё выражение и в интонации. Вводные конструкции произносится в ускоренном темпе, более низким тоном и характеризуется слабым удалением. Это особенно хорошо видно при сравнении слов, тех, которых мы сейчас прочитали.